В Филадельфии мы стали к причалу в речке Скулкилл рядом с военно-морской базой. Берега там, гористы от огромных куч всяческого военного и штатского утиля. Был день благодарения, американский всенародный праздник. Порт не работал, как не работают там по праздникам и городские сикспенсы, то есть суперуниверсальные универмаги. Я за границей давно уж на берег не хожу и не езжу, кроме как к консулу или в Сикспенс. И в Филадельфии, да еще в праздничный день, на берег не собирался. Но Пискарев уговорил меня и химика совершить оздоровительный эмоцион вблизи порта, чтобы вложить персты в ихние капиталистические раны, как он евангелически выразился, подразумевая захламление окружающей среды последний момент к нам присоединился Боцман Витя, славный парень, единственной слабостью которого было шикарно одеваться. И около шестнадцати по-нью-йоркскому времени Пискарев в калошах, химик в темных очках, Боцман в куртке из аргентинской овчины и я вышли за ворота порта. До города было километров шесть изнасилованной земли. Тентрос-авенюх, возносилась на пятидесятиметровый метровый мост над речонкой Скулкилл и потом очень медленно опускалась к горизонту по ажурной эстакаде. На авеню мелькались с частотой проблескового маяка автомобили, а все окружавшее нас припортовое пространство было лишено каких бы то ни было признаков движения и жизни. Праздничная пустынность накладывалась на припортово-пригородное запустение – Центром пейзажа был Эверест мертвых автомобилей, куча метров до тридцати высотой. Сергей Сидорович объяснил, что металл североамериканского автомобиля так перепутан с негорючей и вонючей химией, что выплывить его обратно невозможно. Чтобы избавиться от автомобильного старья, его пытались топить в океанах и сбрасывать в вулканы, Но это оказалось дорого, и вот кордильеры автомобилей гниют на воздухе, а чтобы какой-нибудь озорник не мог использовать неисправную технику, их предварительно немного сплющивают под прессом.